Да вы не беспокойтесь посоветовала мне однажды конторщик из унтеров сами вылечится. присохнет как на собаке. Я доложу вам только одно лекарство употребляю на шатырь Приходит ко мне мужик что тебе Я говорю больной Сейчас же ему поднос склянку на шатырного спирту нюхай нюхает нюхай еще сильнее нюхает что легче! «Як бот полегшала, но так ступай с Богом!» К тому же мне притил этот целование рук. А они так прямо падали в ноги, и изо всех сил стремились облобызать мои споги. Здесь сказывалось вовсе не движение признательного сердца, а просто омерзительная привычка, привитая веками рабства и насилия, и я только удивлялся,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 а за ночь на снегу образовывался твердый льдистый слой наста, по которому заяц пробегал, не оставляя следов. Сидя в запертии и к сквою ветра, я тосковал страшно. Понятно, я ухватился с жадностью за такое невинное развлечение, как обучение грамоте пылесовщика Ермолы.